Достала, и только потом уже испугалась. Но, к счастью, это была обыкновенная банковская пластиковая карта. Валя, это тебе. Сима, кажется, решила не ограничиваться шоколадом и прислала тебе банковскую карту. Вот только пользоваться ею ты не сможешь. Маленькая, но весьма существенная деталь — код. У тебя его нет. Валентина взяла карточку и повертела ее в руках. Я никогда не видела такую. Что ж, не дурно, ай да сима. Не перестаю удивляться ее щедрости. — Ты куда? — крикнула Ольга, но Валентины в кухне уже не было. Она поднялась в мансарду, включила компьютер. Через несколько минут она вернулась в кухню с таинственным видом. Села напротив Ольги, разливавшей кофе по чашкам, и сложила руки, как первоклассница на парте, одну на другую. Знак полной покорности судьбе. — Что? — Прислала письмо? — улыбнулась Ольга. — Тебе с молоком? — С молоком. Валя кивнула. — Оля, она прислала мне. — Кот. — Ну, конечно, кто бы сомневался? И где же он? здесь. И Валентина постучала себя пальцем по виску. Я его запомнила. Думаю, что она всю жизнь. Оля, пойдем проверим карту. Ты хочешь снять деньги или попытаться купить что-нибудь в магазине? И то, и другое. Собирайся. Мы не должны оставить все это. Она полюбовалась красивои синей сине-золотой карточкой. Просто так. Сегодня же праздник. Ближайший банк, расположенный в двух шагах от их дома, оказался закрытым. Они отправились в супермаркет. Народу там было гораздо больше, чем в прошлый раз. Люди запасались продуктами на четыре дня. Их и Меликсер предупредила, что все магазины и учреждения будут закрыты на четыре дня. Праздничные и выходные. В огромных тележках рядом с продуктами можно было увидеть нарядно одетых малышей. «Давай для начала возьмем что-нибудь нейтральное, пачку сахара, к примеру, и посмотрим, сработает карта или нет», — предложила Ольга. «Ну уж нет, оттянемся на полную катушку. Наберем все, что захочется. А если возникнут проблемы с картой...» Станем возмущаться и сделаем вид, что сильно удивлены. А вот если мы возьмем только пачку сахара, кассирша сразу догадается, что это как бы проверка нашей карты. Пойдем, Оля. К тому же у нас есть и наличные. Ты забыла? Ну и Сима. Не перестаю ей удивляться. Жаль вот только, что в своем письме она сообщила только код, но не телефон и адрес. Напустила туману. Знаешь, я не удивлюсь, если она явится уже сегодня. Неожиданно. Позвонит. Мы откроем двери и увидим на пороге ее. Люлиту. Зазвонил телефон. А вот и она. Сима. Валентина откатила их пока еще пустую тележку в сторону. Встала возле огромной горы мандаринов и приложила крохотный телефончик к уху. Потом, спохватившись, что это может быть все-таки не Сима, а кто-то из их немецких знакомых, отдала его Ольге. Та поздоровалась с кем-то, потом молча выслушала ответ, после чего явно поздравляла кого-то с Рождеством, благодарила. Это была Меликсер. Она сказала, что уезжает в Мюнкинг знакомым просит ее извинить за то, что она не предупредила нас о своем отъезде. Она поздравляет нас, желает всего-всего. Короче, Валя, мы с тобой остаемся на Рождество одни. Да, еще она сказала, что Люлита тоже не сможет к нам прийти, потому что она будет праздновать с какой-то своей знакомой старушкой. Вот и отлично. Будем объедаться, смотреть телевизор, а потом спокойно завалимся спать чем не праздничный сценарий. Ну что? Покатили? Смотри, чего здесь столько нет. Спустя полтора часа Едва справляясь с тяжёлой, нагруженной продуктами, какими-то вещами, сувенирами и даже цветами в горшках, — Оля, я умираю, так хочу эти гортензии. Давай купим. Думаю, на они тоже понравятся тележкой. — Они, выждав длинную очередь, подошли к кассе. На Ольгу было больно смотреть. Так она переживала, что карта не сработает. — Не дрейф. у нас же полно наличных. — Ну? — Но если мы выложим все свои наличные, то у нас почти ничего не останется, и мне придется обращаться за помощью к родителям. Они долго выкладывали всё из тележки на ленту и следили за тем, как кассирша считывает штрих-коды. Она делала это молниеносно. Ольга принимала уже размагниченные пакеты и сваливала снова в тележку. Валентина стояла с самым невозмутимым видом и держала кошелёк с наличными наготове. В ладошке же была зажата таинственная карта. Она протянула её кассирше. Ольга зажмурилась. Вжик! Машинка заработала. Она работала долго, потому что и товаров было много. Наконец кассирша протянула Вале на подпись чек. Та расписалась. Кассирша поблагодарила ее за покупку. А теперь быстро отсюда. Это же твоя подпись. Оля. Успокойся. Сима не могла меня подставить. Уверена, что с карточкой все в порядке. — А ты просто нервничаешь. — Успокойся. — И не иди так быстро, не дергайся. Господи, Оля, да мы как будто поменялись местами. Теперь не ты, а я успокаиваю тебя. — Да уж, ты, по-моему, слишком успокоилась, чересчур расслабилась. Ты вообще-то представляешь, в какую сумму нам обошлась эта телега? Здесь же только черта лысого не хватает. Ну и что? Я бросала туда все, что мне понравилось. А здесь, согласись, было из чего выбирать. Я-то сначала думала, что здесь одни продукты. А когда добралась до отдела с обувью, так и вовсе голова закружилась. Но все равно, согласись, с гортензиями ты переборщила. — Ничего подобного. Я подарю их Меликсер. Стоп! — Может, купим еще и живых цветов? Розы, к примеру, или вон те бледно-розовые тюльпаны? Умоляю тебя, Валя, остановись. Пойдем поскорее отсюда. Хотя стой, а а как же мы все это донесем до дома? Перебежками. Вернее, поскольку я все это затеяла, то я буду относить частями, а ты? — Жди меня у входа с тележкой. Вот и все. Наш дом совсем рядом. Они с завистью смотрели, как покупатели с нагруженными тележками укладывают все купленное в багажник своих роскошных авто. Да, жаль, что Меликсер решила так неожиданно укатить в Мюнхен, но ничего страшного. Зато мы остаемся совершенно одни. Как говорится без присмотра, искренне радовалась Валентина. «Ты вот радуешься, а меня не покидает мысль, что за все то, что для нас здесь делают, особенно за деньги, которые вдруг посыпались дождем на наши головы, нам еще придется расплачиваться. И кому же это интересно, мы будем должны?» Твоей тетке Симе, я думаю. Вот только каким образом мы будем отрабатывать все эти блага, даже представить страшно. Оля, жди меня здесь. Я пошла. И никуда ни на шаг не отходи. Прошу тебя. Очень боюсь, что мы потеряемся. Все. Жди. И Валя, нагруженная двумя большими пакетами, двинулась в сторону выхода. В полночь они сидели за красиво сервированным столом и ели приготовленную Ольгой индейку. Смотрели рождественские немецкие программы по телевизору и мечтали. На столе между бутылками с шампанским, соками и ликерами стоял горшок с пышными розовыми гортензиями. «С Рождеством тебя!» Ольчка, подружка моя! Валентина поднялась и поцеловала подругу в щеку. Как же ты хорошо пахнешь, как мандарин! Так я уже их килограмм съела. Она похлопала себя по плоскому животу. Валюш, и тебя с Рождеством. Подруги обнялись. Как тихо, красиво! Не так я представляла себе этот праздник. Думала... Сима будет в компании молодых людей, водка будет литься рекой, а мы окажемся в сомнительной ситуации. Кто бы мог подумать, что все получится именно так? Странно. Может, пойти посмотреть почту? А вдруг моя тетка еще что-нибудь придумала? Нет. Предлагаю оставаться на своих местах. Не хочу неожиданностей, каких-то странных видеороликов, которые непременно натолкнут нас. Мне на самые приятные мысли. Пусть все идет, как идет. Вот разве что Люлиту надо поздравить. Жаль, что мы не можем позвонить родителям, поздравить их. Начнутся расспросы. Как там моя сестричка Гера? Давай выпьем. За их здоровье предложила Ольга и разлила по бокалам шампанское.